Перекрыть целую хижину вереницы спускались змейки, сверкающие гребни, раздвоенные хвосты спешили на утреннюю охоту. Сизые толстые тли, облепившие лист, зашевелились, почуяв опасность. Полосатый жук родился из стебля.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 же им помирать на этом дереве? В крайнем случае, сказал наконец Дик, будем вырезать ступеньки в корее и по ним спускаться. Сколько же ступенек надо вырезать, ахнула Марьяна, это на целый год, попробуем, сказал Дик, раз ничего лучше нет.